Глава 10 В столицу империи мы решили отправиться в экипаже. Лорд Люциус настойчиво рекомендовал воспользоваться порталом, но Маркус, зная, как я мечтал увидеть природу северных земель, предложил небольшое путешествие. К тому же дорога занимала не более четырех часов. «Мы отправились в путь в императорском экипаже повышенной комфортности. Лорд Маркус сидел рядом со мной, а старший Дариус разместился напротив. Стены повозки, как и сиденья, были обтянуты синим бархатом. По бокам – откидные деревянные столики, под ногами – выдвигающиеся скамеечки для ног. На окнах – синие бархатные шторки, позволяющие отгородиться от излишне любопытных глаз». Мягкие подушки манили откинуться на сиденье и окунуться в дрему, навиваемую мерным стуком копыт и колес. Но меня ждало еще большее наслаждение, и я, отодвинув шторку на окне, предвкушала увидеть то особое чудо, которое называют природой в бесконечном многообразии ее проявлений». Первую половину поездки, рассматривая дикую северную местность, я нетерпеливо что-то выкрикивала, отчего тёмные лорды снисходительно улыбались, словно родители своему ребёнку, в первый раз увидевшему большой мир. Главное место в панораме занимали обширные зелёные поля и холмы. Складывалось впечатление, что невидимый художник решился облагородить скупой северный пейзаж, добавив все оттенки зелёного». По окраинам расположились суровые ряды скалистых гор. Редко встречающиеся на нашем пути озера поражали свои синево и были скрыты от незваных гостей за развесистыми кронами деревьев. Когда пейзаж стал более привычным, мы отвлеклись, подкрепившись знаменитыми пирогами госпожи Дьюринг, и затем увлеклись беседой. Темных магов интересовало, что и как преподавали высшей школе белой магии – а лорд Маркус задавал много вопросов о моей практике артефактора. Я же расспрашивала про их детство. По словам магов, ещё 30 лет назад в Тёмном Царстве специализированных школ магии не было. И для детей императорского дома Дариус нанимали домашних преподавателей по магическим наукам. Уже гораздо позже в Империи открылись государственные и частные школы магии. А шесть лет назад директора учредили Академию темной магии и наук. Из беседы с аристократами я почувствовала, что они старательно обходят стороной тему раннего детства. Это и не Лорду Маркусу было всего два года, когда умерла его мать. Леди Амелия происходила из древнего рода Карлинг. У нее не было сильных магических способностей, как и у большинства женщин из древних кланов темного царства. Магический дар в основном передавался по мужской линии. Леди Амелия жила с маленьким сыном в том самом замке, где сейчас расположилась Академия. К сожалению, лорд Юлиан навещал жену редко, проводя основное время в столице империи. Леди Амелия умерла вторыми родами, вместе с младенцем оставив Маркуса одного. Мальчик до шести лет жил в замке на попечении горничных и слуг. А когда умер легендарный император Аркус, и его брат Юлиан занял место правителя – Маркус переехал во дворец к отцу. Юлиан к тому времени обзавелся новой женой и еще одним сыном. К сожалению, вторая жена императора не смогла заменить Маркусу мать. Женщина недолго пробыла во дворце. Она уличила мужа в многочисленных изменах и не захотела с этим мириться. Императрица добилась развода и уехала обратно в Южные земли, забрав с собой сына Кристиануса – а шестилетний Маркус нашел нового друга по играм в лице восьмилетнего Люциуса, такого же, как и он, покинутого всеми сироту. Я представил одиноких мальчиков с израненной душой, брошенных и никем не любимых, и мое сердце сжалось от боли. История детства лорда Люциуса не менее печальна. Мальчик стал свидетелем убийства отца и матери, правящего императора Аркуса и его молодой жены, леди Сабрины, Я не представляю, как маленький ребёнок смог пережить такое горе. Мать для меня была подобна богине, спустившейся на землю. Погрузился в воспоминания лорд Люциус. У них с отцом была огромная разница в возрасте. Ему было за 80, а маме чуть больше 20. Но таких отношений я не встречал больше ни у кого. Именно тогда я узнал, что любовь может быть во взглядах, прикосновениях, «в выражении глаз. Мама была потомственной ведьмой, но из простой семьи. Сановники осуждали отца, считая брак мезальянсом. Но мама была особенной, и она, кстати, прекрасно разбиралась в травах, как и вы, Арианна. Как видите, ко мне ее дар не перешел». Лорд Люциус горько усмехнулся. «Идея создать ковен колдунов и ведьм родилась у меня в памяти о матери». Она напоминала мне богиню Инанну, смуглая, темноволосая, с мягкой улыбкой и проникновенным теплым взглядом. Кажется, я остановлюсь сентиментальным. Я взяла старшего Дариуса за руку. Не нужно этого бояться, лорд Люциус. Нам даны слова и эмоции, чтобы выражать свои чувства. Никогда не надо стыдиться любви, особенно любви сына к матери. Лорд Люциус сжал мою руку в ответ. Я тут же оглянулась на Маркус, ожидая его реакции, но он смотрел на меня с благодарной улыбкой и осознала, что мужчины больше, чем друзья или братья, они родственные души, которые чувствуют друг друга. Старший Дариус отвернулся к окну, стараясь справиться с эмоциями, а младший вступил в разговор. В обществе к ведьмам и колдунам долгое время было негативное отношение. Их причисляли к черным магам, но это не так. Все зависит от самих магов, от того, какой путь они выбирают. Ты должна знать, Арианна, что в Темном Царстве мы строго придерживаемся законов о применении магии. Темные маги не имеют права на умышленное убийство, только в качестве защиты, если это ответная мера на нападение. Или битва на дуэли за оскорбленную честь мага и его семьи. Но все заявки на проведение дуэлей регламентируются Министерством Магии. «Мне сложно пока это принять», — вздохнула я, отводя глаза. «До приезда в тёмное царство мир для меня выглядел проще. Есть белые маги, и они хорошие. Есть тёмные, и они не очень хорошие. Серые маги — вообще сомнительные личности, которые обитают только в закрытых сообществах. И чёрные маги — преступники. но ну и касты недосягаемых магов-отшельников со сверхспособностями. А сейчас всё перепуталось в голове». «Серые маги — это теперь малые народы, темные маги не могут умышленно причинять зло». Лорд Люциус оторвался от своих мыслей и усмехнулся. «Арианна, помните, как сказал волшебник в известной сказке, магия нехорошая и неплохая, все зависит от того, как ты ее используешь?» Мы ненадолго замолчали, каждый задумался о своем. От созерцания холмов нас отвлёк извозчик, сообщив, что до Аркуса остался час пути. И мы вновь принялись обсуждать магические способности, которые проявились у нас в детстве. Я рассказал о том, как летом, приезжая к бабушке Арии в Междуречье, помогала лечить людей, собирала травы, готовила отвары и противоядия. А когда мне исполнилось двенадцать, почувствовала, как камни начали разговаривать со мной. «Это как?» В один голос спросили тёмные маги. «Я ощущала их энергетику, видела ауры камней, понимала предназначение. «Похоже на то, как Люция управляет стихиями», — улыбнулся лорд Маркус. «А в чтении мыслей ему нет равных. Самые сильные маги ставят блоки, но он их обходит». «Увы, чёрных магов я прочитать не могу», — посетовал директор Люциус. «А у вас, лорд Маркус, какие таланты?» — поинтересовалась я. За племянника ответил старший Дариус. «Как вы уже заметили, Арианна, когда Маркус выходит из себя, в нем проявляются все худшие черты драконов. Его тело покрывается чешуей, у него вырастает хвост, из пасти извергается огонь. Недаром адепты называют его лордом-драконом». Я с ужасом посмотрела на лорда Маркуса — пытаясь представить, как тот превращается в огромного огнедышащего дракона. И услышала веселый смех лорда Люциуса. «Анна, вы так по-детски наивны. Разумеется, я преувеличил. Многие маги давно утратили дар трансформации. У Маркуса магическая сила проявляется в управлении стихией огня». «Не бойтесь, Арианна», — пробурчал младший Дариус. «Чешуей я весь не покрываюсь. Так...» отдельные проявления, и хвост у меня не отрастает. Мне стало стыдно за свою реакцию, и я торопливо прошептала, опустив глаза. «Даже если и отрастет, вы мне понравитесь и с хвостом». Через несколько секунд осознала, что в экипаже воцарилась тишина, а воздух заискрился от напряжения. Обнаружила, что маги как-то странно на меня смотрят — Лорд Маркус порывисто схватил мою руку и поднес к губам, поцеловав ладонь. «Дорогая», — страстно сказал он, — «твои слова для меня как музыка для души». В это же время я услышала шумный выдох. Директор Люциус традиционно закатил глаза и прошипел с раздражением. Тёмные боги!» Я попыталась понять, чем вызвала такую странную реакцию лордов, а, вспомнив, покраснела. Тот же отвернулась к окну с живейшим интересом, рассматривая бесконечные ряды кустистого лишайника вдоль дороги. Лорд Маркус держал мою руку в своих ладонях, периодически поднося к губам. А веселье директора Люциуса окончательно ушло, и он бросал на нас мрачные взгляды. Понимая, что нужно как-то разрядить обстановку, я спросила у магов, как им пришла идея организовать академию первым отреагировал лорд Люциус. «Шесть лет назад Маркус решил закончить военную карьеру, вернувшись с очередной битвы за чужие земли. Я к тому времени открыл магическую школу для детей при Ковене, и у меня возникло желание создать академию. Хотелось, чтобы талантливые маги совершенствовали свою силу. Родовой замок семьи Карлинг пустовал, и мы решили организовать академию в нем. Министерство магии...» и Министерство образования проект одобрили. Жить в замке я не смог, слишком тяжелые воспоминания. Подключился к разговору директор Маркус. Впрочем, как и о войне. Меня в тот год попросили возглавить военное министерство, но я отказался, предложив свою помощь в качестве советника. Я стремился поскорее забыть ужасы войны, а не погружаться в это ежеминутно. «Идея с Академией очень влекла, тем более, что я практиковал слияние боевых и энергетических техник. Хотелось, чтобы адепты тоже смогли владеть искусством такого боя». «Нам есть, чему научить юных магов», — завершил рассказ директор Люциус. «Мы изучили опыт высшей школы белой магии, которая к тому моменту работала уже более пяти лет». Нам понравилось, что помимо магии адепты серьезно изучают историю, географию, медицину. В своей академии добавили курс по военному делу и боевую магию. Одним словом, расширили традиционные магические дисциплины, потому что природа темной магии другая, более жесткая, одной защиты мало. Со следующего года хотим открыть новую кафедру «Науки и механики», Гордо заявил младший Дариус, а старший усмехнулся. «Любимое детище Маркуса. Все эти летающие шкафы, паровые машины, и, я надеюсь, вскоре добавятся безлошадные экипажи. Он поддерживает молодые дарования в аристократической среде Дэва и не только. У Маркуса с детства дар создавать необычные механические предметы, выдавая их за магические. Помнишь, как ты в десять лет сделал волшебное бюро?» Лорд Люциус весело подмигнул родственнику, продолжив. «Нам нужно было с помощью магической силы создать волшебный предмет. Маркус сделал бюро, в котором выдвигалась столешница, открывались многочисленные потайные ящички, а маленькие эльфы, вырезанные из дерева, кружились под волшебную музыку. Все восхищались магией Маркуса, а он умело спрятал рычажки, на которые нажимал, приводя механизм в действие». Наш преподаватель магии был сильно разочарован, когда с обратной стороны бюро обнаружил веревки с грузиками и колесики. Мы все рассмеялись, а лорд Люциус заметил. «В отличие от Маркуса, я использовал магию. Это было быстрее». «Да, это быстрее, Люций», — согласился директор Маркус. «Но так скучно». «А я подумала, что лорд Маркус в этом очень похож на мою маму и профессора Залевского», Они совершают научные открытия в медицине, привлекая магические силы по мере необходимости. Правда, грань между наукой и магией очень зыбкая. За разговорами мы не заметили, что уже некоторое время находимся в столице империи Аркус, и сейчас приближались к центру города. Малоэтажные постройки из светло-желтого и белого камня попадались реже — А доселе невиданные мной семи, девяти и более этажные здания поражали воображение не только своими габаритами, но и разнообразием отделки и неуемной фантазией строителей. Все чаще на нашем пути встречались дома-замки, дома-деревья, а также строения, стилизованные под пирамиды, шары и ракушки – Но больше всего меня удивил трехэтажный дом-рояль с отделкой из черного мрамора и прислонившийся к нему огромной пятиэтажной скрипкой из стекла. Постройка оказалась зданием столичного театра. Между прочим, Аркус возведен на месте древнего города Афиры, столицы бареи прервал наше молчание лорд Люциус. Старый город был назван по имени Возлюбленной Жены Бога. Возможно, именно жене Борей посвятил свои 17 священных песен, о которых вы, Арианна, нам рассказывали. Согласно преданиям, братья обманом заманили Борея в ловушку, а сами разделили земли древней страны. Бог-дракон Дев забрал северные земли и назвал их темным царством. Бог Яру захватил южные территории, ставшие белым царством, а змею подобному дракону Аргашу досталось подземное царство. «А что стало с бареем поинтересовалась я у мага. «Кажется, его спасла Афира, но точно не знаю, не дочитал. Мы с лордом Маркусом вопросительно посмотрели на старшего Дариуса, а он лишь пожал плечами». Когда я был ребёнком, часто забирался в отцовскую библиотеку и тайно читал большие толстые книги в потёртых кожаных переплётах. Тогда я думал, что это сказки. Став взрослее, поинтересовался у Юлиана, где древние книги из библиотеки отца. Но брат сказал, что никогда не слышал ни о книгах, ни о библиотеке. Проверить самому было недосуг, да и тяготили воспоминания. «Мы уже подъехали к императорскому дворцу», который представлял собой пятиэтажное полукруглое строение с облицовкой из чараита. Въездной проем, высотой в два этажа, был украшен скульптурной композицией колесницы, которой правили две мраморные богини – белая Дана и черная Инана. Через весь фасад здания проходил удивительный черно-белый барельеф с фигурами сказочных животных и необычными узорчатыми растениями – Лорд Маркус поведал мне, что в центральной части дворца находится зал для официальных приемов, императорская библиотека и хранилище древностей. В правом крыле здания, которому сейчас сворачивала наша карета, расположены жилые апартаменты правящей семьи. Именно там мы поселимся в комнатах лорда Маркуса. Слушая рассказ, я отметила про себя, что наши комнаты граничат с апартаментами лорда Блейка, с которым мне совершенно не хотелось встречаться». Лорд Люциус добавил, что левая часть дворца – министерская. На нижних этажах находятся залы для заседаний, в том числе круглый зал Совета 130. На последних этажах расположены кабинеты 13 министров и их советников, а также отдел по темным делам. Наконец экипаж остановился у входа в жилую часть дворца – Я обратила внимание, что во внутреннем дворике разбит роскошный парк с фонтанами и аккуратно подстреженными кустами и деревьями, а в глубине парка виднелись два здания оригинальной конструкции. Строение из синего стекла, напоминающее по форме яйцо. Это императорская лечебница, пояснил лорд Люциус, заметив мой интерес к необычным постройкам а башня с отделкой из морских камней и ракушек, смахивающая на маяк, гостевой корпус для иноземных делегаций. Мы вышли из экипажа и проследовали в просторный вестибюль, где пол и стены были выложены черно-белым мрамором. Летающий шкаф оказался вместительным, и помимо двух кресел, служащего и нас троих, в него втащили мой объемный чемодан, У лордов, вероятно, имелся запасной гардероб в апартаментах, потому что кроме небольших саквояжей, другого багажа у них не наблюдалось. Интерьер коридора четвертого этажа удивил неуместной роскошью. Стены расписаны фресками с цветочными мотивами, на полу лежат шелковые восточные ковры. Лорды подошли к своим комнатам, расположенным по соседству, и быстрым заклинанием открыли двери – Служащий помог занести мой багаж в апартаменты лорда Маркуса. При этом лорд Люциус, изогнув бровь, заметил. «Арианна, еще не поздно передумать и поменять жениха. Между прочим, у меня в спальне огромная кровать». Маркус взял меня под руку и втащил в свои апартаменты, бросив родственнику через плечо. «Люций, увидимся через час в столовой» и тут же захлопнул дверь. Мы оказались в просторной гостиной, где обои нежно-лавандового цвета гармонировались с более темной бархатной обивкой диванов. Цвет мебели «Махагон» подчеркивал мужской характер комнаты. Между двумя окнами расположился необычный камин с отделкой из лилового камня. Лорд Маркус, продолжая держать меня за руку, провел через гостиную к спальне. «Арианна, вы будете жить здесь». А я расположусь в кабинете», — пояснил он и жестом показал куда-то в сторону. Я облегченно вздохнула, потому что всю дорогу переживала, как размещусь в апартаментах директора Маркуса. От одной мысли, что мы будем жить в соседних комнатах, у меня начинало бешено колотиться сердце. Лорд Маркус открыл дверь, и я очутилась в волшебном мире причудливых цветов птиц и, конечно, драконов». Обои в лиловых тонах с вкраплениями зеленого и золотого смотрелись роскошно в огромной комнате. Три арочных окна в пол открывали чудесный вид на парк. Я почему-то смутилась, обнаружив в центре спальни большую двуспальную кровать с бронзовыми круглыми набалдашниками по краям. «Тебе нравится, дорогая?» — раздался рядом голос мага. «Да, спальня красивая, лорд Маркус», — кивнула я. «Располагайся, Арианна». Я освободил гардероб и перенес свои вещи в кабинет. Я только хотела задать вопрос, когда он успел, как лорд Дариус усмехнулся. «Бытовая магия, Арианна. Иногда приходится пользоваться по мелочам». И он добавил. «У меня к тебе просьба, милая. Пожалуйста, обращайся ко мне по имени и на «ты», иначе окружающие нас не поймут». «И тебе придется потерпеть мои ухаживания». Директор Маркус вышел, деликатно прикрыв дверь. А я, оставшись одна, сразу же направилась в ванную. Эта комната выглядела просто, без позолотых и когтистых лап. Правда, у меня сложилось впечатление, что многочисленная армия стеклянных флакончиков с жидким пахучим мылом, шампунями и кремами была расставлена на отдельном столике специально для меня. Как и аккуратно сложенный халат с драконами и пушистые тапочки – Приняв ванну и развесив в гардеробе вещи, я решила остановить выбор на лиловом костюме с замысловатой вышивкой и разноцветными переливающимися камышками Перед выходом из комнаты на всякий случай закрыла мысли и приглушила ауру, оставив небольшую желтую полоску эфирного свечения. Директор Маркус уже дожидался меня в гостиной, и судя по его страстному взгляду, мой наряд ему пришелся по вкусу. Такую же реакцию я увидела у директора Люциуса, когда мы встретились в столовой. Темные маги тоже переоделись к ужину. Но если костюм старшего Дариуса был полностью выдержан в черном цвете, то лорд Маркус разбавил темный сюртук лиловой рубашкой и запонками с эметистами. Не сговариваясь, мы с женихом выступили в едином цветовом ансамбле и внешне выглядели как настоящая пара. Столовая представляла собой просторную светлую комнату, выдержанную в золотистых тонах. Приборы, хрустальные фужеры и посуды из тончайшего фарфора явно были дорогими и подчеркивали высокий статус хозяев. Мы уже заканчивались первым блюдом, а подали нам легкий суп-пюре, как пожаловали гости. В комнату стремительно вошел высокий, широкоплечий мужчина с черными с проседью волосами. Он чем-то напоминал директора Люциуса, но был гораздо старше и с более резкими чертами лица. Большие темнокорие глаза, квадратный подбородок и знакомая надменная улыбка выдавали сходство с другими Дариусами. Очевидно, что перед нами был император Юлиан. Завершали образ правителя величественная санка и пурпурная шелковая перевесь. Как мне объяснил лорд Люциус, Раньше в империи более строго придерживались традиции в одежде, и представители древнейших аристократических семей носили шелковые цветные мантии. Но сегодня эта традиция канула в небытие, и только император обязан носить знак отличия – пурпурную перевесь, надетую через плечо, шелковую – для ежедневного ношения, а для торжественных случаев – бархатную пурпурную ленту – украшенную двенадцатью драгоценными камнями, каждый из которых и давал магические силы и защиту ее владельцу. Все прочие государственные сановники надевали отличительные знаки соответствующего цвета только на торжественные мероприятия. «Почему меня никто не предупредил, что вы уже приехали?» — произнес правитель низким раскатистым голосом. Мы сказали твоему дворецкому, но он сообщил, что вы с женой отдыхаете, и попросил не беспокоить. Откликнулся лорд Люциус и лукаво улыбнулся. Император жестом разрешил нам сесть и занял место во главе стола. Пока слуги расставляли закуски и разливали напитки, лорд Юлиан бросил на меня быстрый оценивающий взгляд и кивнул сыну. «Маркус». «Я так полагаю, это твоя избранница?» Я уловила снисхождение в его голосе и ощутила сильное энергетическое давление. Мой кулон завибрировал, но сумел создать защитный барьер. «Да, отец, это леди Арианна, моя невеста», подтвердил Маркус, сжимая мою руку. «Леди Арианна тоже преподает в Академии темной магии?» поинтересовался правитель. «Да, ваше величество» произнесла я, смущаясь. «И с сыном вы знакомы не так давно». «Три месяца», ответил за меня Маркус и сильнее сжал мою ладонь. «Большой магической силы я у вас не вижу, да и аура еле мерцает», медленно проговорил император, рассматривая меня. «Но мне доложили, что комиссия была удовлетворена вашей работой в академии». «Да, Юлиан», вклинился в разговор директор Люциус. «У Арианны хорошие рекомендации, она прекрасный преподаватель и адепты...» «Довольно люций. С раздражением перебил брат император Юлиан, принимаясь за суп. «Как будто меня интересует, какой она преподаватель. Главное, чтобы она стала хорошей женой Маркусу и родила наследников». И правитель с аппетитом набросился на суп и ароматные булочки – Нам в это время наполнили бокалы вином эльфийский нектар. Напиток оказался очень кстати, нервы у меня были на пределе, да и не только у меня. Я сидела между двумя директорами и буквально кожей ощущала их вибрации. Знаешь, Маркус, император быстро расправился с первым блюдом и протянул руку к бокалу. Еще полгода назад я бы возражал против такого выбора невесты. После моей неудачной женитьбы на Белославе предпочитаю не разбавлять наш древний род кровью белых магов или малых народов. Но сейчас твой брак придется очень кстати. Развод Кристиануса вызвал в обществе большой резонанс. На красивом лице императора появилось едва скрываемое раздражение. К сожалению, с твоего брата не вышло ничего потного. Он не проявил себя ни как сильный маг, «Не как государственный деятель, да еще эта история с разводом. Некоторые доброжелатели припомнили и мой развод с его матерью. Лорд Юлиан вдруг обратил свой царственный взор на меня. Между прочим, мать крестьянуса тоже из Белого Царства, из семьи знатного вельможи. А вы, случайно, не из Белой Знати?» «Нет-нет, моя семья самая обычная». «Поторопилась успокоить правителя, вновь ощущая серьезный энергетический напор с его стороны. Моя мама — врачеватель». «Император попытался применить ко мне заклинание правды. Я почувствовала, как его энергии вязнут в защитном барьере моего амулета». «Обычное? Прекрасно. Надеюсь, у вас не возникнет дурацких мыслей о разводе, а также не будет высоких покровителей и помощников», — заметил император. Он еще раз критически посмотрел на меня, наморщился и снял с рукава видимую только ему пылинку, затем переключился на сына. «Маркус, завтра состоится фуршет в честь твоей помолвки. Надеюсь, сановники, ратующие за сближение двух царств, останутся довольны твоим выбором невесты». Император отсалютовал и, допив вино, поставил опустивший бокал на стол. Затем подал знак прислужнику, налить еще один бокал вина. Я заметила, что правитель любит выпить, а этим могут воспользоваться враги. Тем не менее, он умел держать лицо. А я представила, что завтра мне тоже предстоит держать лицо на фуршете среди главных вельмож страны, выдавая себя за счастливую невесту лорда Маркуса. Даже не думала, что все так быстро «закрутится», а главное, что император не будет возражать против брака своего старшего сына с неизвестной белой магичкой». Правитель прервал мои размышления, обращаясь к сыну и брату. «Завтра Совет Министров устраивает деловой обед. Как вы знаете, на днях мы утвердили бюджет на следующий год. Утром заключительное заседание. Надеюсь, вы оба почтите собрание своим присутствием. Кстати, на обед приглашены сановники с женами». «Маркус, официально всем представишь Анну?» Император залпом осушил еще один бокал. Мы с Маркусом переглянулись, а лорд Люциус насмешливо отозвался. «Арианна, брат, невесту Маркуса зовут Арианна. Ну а я буду звать ее Анной. Это более привычное имя для темного царства. Надеюсь, вы не возражаете?» Правитель приподнял бровь, глядя на меня в упор. «Не возражаю», — пролепетала, пытаясь улыбнуться. «Я понимала, что передо мной император. Он избранный, исключительный и очень непростой человек. Его властность, снисходительный тон и слишком резкие слова определялись его положением. Обычно я старалась избегать встреч с подобными личностями, но сейчас я должна отбросить эмоции». Необходимо отвлечься от этого напряженного разговора и заняться действительно важными вещами – поиском зелья и артефактов. В это время нам подали второе блюдо. На тарелках лежали отменные куски молочного телячьего мяса и картофельное пюре под грибным соусом. Учитывая мою нелюбовь к мясу, придется дегустировать только пюре. Передо мной поставили тарелку, и я тут же ощутила энергию травы «Любесток». Вероятно, ее добавил повар для разжигания аппетита. Нужно с этим разобраться. Пока я вслушивалась в состав блюд, в комнату вошли две женщины. Статная дама, лет сорока пяти, с копной вьющихся волос, оттенка красного дерева. Сразу привлекала к себе внимание вызывающей яркой внешностью. Облегающий фигуру брючный костюм вишневого цвета подчеркивал крутые бедра и пышную грудь. Скорее всего, это была та самая целительница, судя по мощной энергетике и количеству артефактов на руках и шее. Рядом с ней плыла миниатюрная темноволосая нимфа, лет 30 в обтягивающем бархатном платье пурпурного цвета. Присмотревшись к даме, я поняла, что где-то уже видела такие темные, чуть раскосые глаза, пухлые, недовольно надутые губы, длинные каштановые волосы, но никак не могла вспомнить, кого она мне напоминает. Обратила внимание на колье и красивую подвеску в виде крупного рубина, гордо воцарившегося в ложбинке на груди. Точнее сказать, я заметила амулет с Марионом, который скромно выглядывал из-под роскошного колье. Любопытно. Мужчины клана Дариус поднялись со своих мест, кивком поприветствовали дам и вернулись за стол, продолжив ужин. Лорд Юлиан, улыбаясь, подошел к миниатюрной даме, поцеловал ее в щеку и повел к столу. Вторая женщина выбрала место рядом с избранницей правителя. «Дорогая, познакомься с леди Анной, невестой Маркуса», обратился к даме с ожерельем лорд Юлиан. «Леди Анна — это моя жена, и ваша императрица — леди Моренна Дариус». «Очень приятно, леди Анна», — протянула леди марэнна и с интересом посмотрела на меня. А я уловила неприятные оттенки в ее ауре. Меня осенило, она же копия маленькой вампирши из салона «Мадам Бриони», — перевела взгляд на Маркуса, стараясь скрыть эмоции. Он ласково погладил меня по руке, я почувствовала, как мой амулет нагрелся. Почему-то мысли о том, что я ревную... «Неприятно кольнуло Необходимо взять себя в руки. Я здесь не за этим. Я выразила огромное удовольствие от нашего знакомства с императрицей, а лорд Люциус уточнил. Невесту Маркуса зовут Арианна, но брат, как обычно, никого не слышит». Вампирша номер два удивленно посмотрела на Люциуса, не понимая, какую роль он играет в истории с «Женитьбой». Император Юлиан показал жестом в сторону второй женщины. «Люции, ты, по-моему, еще не знаком с новым императорским целителем Мэйв Лефей. От ее целебных настоек у меня открылось второе дыхание, и я вновь ощущаю себя молодым». Лорд Юлиан бросил страстный взгляд на жену, а та, скромно потупив взор, как молоденькая девочка, захихикала. «Очень приятно познакомиться с родственниками императора». Зычным голосом пропела целительница и воззрелась на меня немигающим взглядом. «Я так понимаю, мы с вами коллеги, леди Арианна? Вы тоже целитель и травник?» «По большей части теоретик. Преподаю в академии». Кивнула я, делая вид, будто меня что-то заинтересовало в тарелке. Не хотелось привлекать повышенное внимание коллеги. «Мне еще предстоит разобраться». Что она там намешала в целебной настойке императору? «Очень занятно». Целительница скривила в улыбке пухлые губы, а я ощутила сильный поток энергии. «Это она что, пытается мою защиту пробить? Еще и в голову ко мне полезла. К счастью, мой амулет исправно заработал, вытесняя чужеродные энергии. Ранее я уже сталкивалась с повышенными способностями директора «Люциуса», поэтому усилила защиту, проговорив заклинание семнадцати песен. «Полагаю, на этот раз у вас серьезные намерения, Маркус. Все ваши другие, эм, избранницы не удостаивались чести быть представленными семье. С издевкой в голосе поинтересовалась императрица. И когда же свадьба? Заметив кольцо с изумрудом на моем пальце, леди Моренна с неприязнью кольнула меня взглядом, и обратила нежный взор на моего жениха. Мне почудилось, или она действительно заинтересованно смотрит на Маркуса. Пусть он мне и поддельный жених, но у леди Дариус есть муж, у которого открылось второе дыхание. Пусть на него призывный смотрит. Пока Маркус учтиво отвечал на вопрос леди Моренны, надо дать ему должное, с полным безразличием, я решила прощупать ее магические силы, «С датой свадьбы еще не определились, леди Моренна». Подчеркнуто вежливо отозвался Маркус. «Но тянуть не будем. Думаю, летом сыграем». Императрица скривила губы в некое подобие улыбки, а младший Дариус добавил. «Завтра же я представлю невесту сановником, днем на деловом обеде, а вечером отец организовал фуршеты в честь нашей помолвки. И жених поцеловал мою руку». «Кажется, картофельное пюре мне сегодня не попробовать. Моя правая рука все то время, что продолжался ужин, находилась в постоянном захвате у директора Дариуса». Леди Моренна томно вздохнула, от чего на ее груди колыхнулся рубин, привлекая внимание всех присутствующих мужчин. А я за это время просмотрела ее ауру и поняла, что у Моренны Дариус нет особых магических способностей, кроме женских чар». Чем-то ее световое поле, серое, с бледно-розовой окантовкой, напомнило ауру моей новой родственницы, леди Сареи Джарвис. Позже об этом подумаю. А сейчас я с любопытством рассматривала слуг, которые важно вносили причудливые десерты с кричащим названием «Крокембуш». Глядя на торжественное лицо пожилого повара и серьезное лицо молоденького кулинара, сопровождавших сие творение, подумала, что не хватает только фанфар и фейерверка. На каждом блюде микроскопические профитроли образовывали пирамиды, украшенные карамельными нитями. И пока мимо меня проносили тарелки с десертом, я распознала знакомый запах корней черной мандрагоры и смолы растения драконья кровь. А в одном из блюд было приворотное зелье, к счастью, не в моем. И я напряглась, целительница тут же бросила в мою сторону хищный взгляд. В голове услышала голос лорда Люциуса. «Арианна, вы что-то почувствовали? Не подавайте виду, а то ведьма на вас скалится». Я натянуто улыбнулась по большей части ради леди Мэйв и подцепила ложкой сразу два профитроля. В то же время поинтересовалась у лорда Люциуса, каким образом он оказался у меня в голове, Я же поставил усиленный блок на чтение мыслей. Вы закрыли доступ к мыслям, милая Арианна. на ментальный канал, связывающий вас, меня и Маркуса, не разорвали. Я чуть не поперхнулась десертом. То есть лорд Маркус тоже сидит в моей голове. Люций, не мешай Арианне работать. Моментально отозвался младший Дариус. Ментальная связь активирована только на случай опасности. Ужин уже подходил к завершению, когда император, порывисто откинув салфетку, спросил у жены. «Дорогая, ты уже закончила? Нам срочно надо вернуться в покое. Надеюсь, наши гости нас простят». Лорд Юлиан посмотрел на леди Моренну обжигающим взором. Она глупо хихикнула и, кокетливо взглянув на лорда Маркуса, произнесла. «Дорогой, надеюсь, мы не разочаруем твоих родственников своим отсутствием». У них теперь есть, чем заняться. Супруга вложила свою ладонь в руку императора. Пара кивнула нам и поспешно удалилась. Слишком поспешно, как мне показалось. Как только императорская чита покинула столовую, лорд Маркус обратился ко мне. Арианна, думаю, нам пора. Тебе нужен отдых, поездка была утомительной. Вы разве не воспользовались порталом? усмехнулась целительница и перевела взгляд на меня. «Нам неожиданно захотелось осмотреть красоты северной природы, поэтому добирались в экипаже», — прокомментировал мой жених. «У леди Арианны нет проблем с перемещением, если вы на это намекаете». Жестко отрезал лорд Люциус. «Конечно». Целительница растянула полные губы в слащавой улыбке. «Не думаю, что у леди арианы вообще есть какие-либо проблемы с такими защитниками». Лорд Люциус резко поднялся из-за стола. За ним последовали мы с Маркусом и попрощались с леди Мэйв дежурными фразами. Хотелось бы сказать, приятно было познакомиться, но это не так. Вернувшись в апартаменты лорда Маркуса, мы расположились в уютной гостиной. Я устроилась на мягком плюшевом диване. Мой жених сел рядом, а лорд Люциус вальяжно раскинулся в кресле, предварительно наполнив бокалы вином. «Что-нибудь почувствовали, Арианна?» С нетерпением спросил он и тут же добавил. «Я ощутил сильную энергию новой целительницы. И то, что она поставила защиту на свою ауру. С чего бы это? Наоборот, известный целитель должен демонстрировать магическую силу». «Если только она не пытается что-то скрыть», предположила я и добавила. «Так же, как и я. Вряд ли в нее те же причины, что и у тебя» отозвался лорд Маркус. «Ты же знаешь, Арианна, только черным магам есть что скрывать. У всех, кто работает с проклятиями и сознательно участвует в физических и энергетических убийствах, аура чернеет, а по краям появляется грязно-коричневая дымка». Я кивнула, но в том, что дама-черный маг усомнилась. Ее вроде бы рекомендовало Министерство магии. Лорд Люциус наконец поинтересовался». «Итак, Арианна, что вы почувствовали?» «Приворотное зелье в десерте императора. Тот же состав, что и в ваших конфетах и чае. Если лорд Юлиан принимает такой десерт ежедневно, то... то им можно управлять. Ну а про вторую молодость мы уже слышали и видели. Изрек расстроенный лорд Маркус. На его, эм... постельные аппетиты дополнительно влияет амулет», заметила я, деликатно подбирая слова. «Это тот небольшой кулон с черным камнем, неумело спрятанный Мореной под колье?» полюбопытствовал лорд Люциус. «Да, кулон с Марионом, действует как приворотный амулет», подтвердила я. «Не удивлюсь, если у императора есть точно такой же». «Марион же излюбленный камень черных магов», изумился лорд Маркус. «Кстати, наш министр Эразм...» носит кольцо с этим камнем. «Смотря для каких обрядов использовать, — пояснил я, — в каких-то случаях Марион дает власть над другими, а в каких-то служит в качестве привязки партнера. Главное — прочитать нужное заклятие и правильно провести ритуал». И «Я не ожидал этого от Моренны», — растерянно проговорил Маркус. «Зачем ей нужно привязывать отца такими варварскими методами и использовать зелье?» амулеты». «Маркус, а что ты хотел от женщины с именем Моренна?» «При здесь ее имя, Люций?» — удивился младший Дариус. «Ты что, никогда не слышал легенду о властительнице царства теней Моренне?» — выгнал бровь лорд Люциус. «Я знаю, что такая есть, но легенду не помню. Да и какое это имеет значение?» — пробурчал лорд Маркус». «Тебе же известно про магию имен», — произнес вкрадчивым голосом Люциус. «Не знаю, как лорду Маркусу, а мне было очень интересно послушать эту историю. Любопытство — мое второе имя». «Расскажите, пожалуйста, директор Люциус», — попросила я мага. «Конечно, дорогая Арианна. Для вас все, что пожелаете». Старший Дариус подмигнул мне и начал свой рассказ. «Итак...» Гордый и свободолюбивый, как ветер, бог стихий Дев полюбил человеческую девушку Моренну и собирался взять ее в жены. Но его брат, змееподобный дракон Аргаш, тоже был сражен ее красотой. Он предложил красавице царство и бессмертную жизнь в обмен на любовь. Она польстилась на подарки и обещания черного змеи-дракона и покинула Дева. Аргаш исполнил свое обещание и подарил Моренне кольцо с черным камнем, которое давал обладателю бессмертия. Камень назвали Марионом. Змей-дракон осыпал возлюбленную подарками и оказывал знаки внимания. Но Моренне было все мало. Она не желала вечно жить в мрачном царстве теней, которым на тот момент правил Аргаш. Властолюбивая Моренна мечтала править в мире людей — Она уговорила Аргаша сразиться с братьями и забрать себе их земли. После легендарной битвы богов страна барея разделилась на три мира — темное царство, белое и подземное, то есть черное царство. Я затаила дыхание, вслушиваясь в каждое слово. Маркус с подозрением посматривал на родственника, а лорд люциус, ухмыляясь, продолжил повествование. Как вы догадываетесь, после раздела имущества Аргашу досталось именно подземное царство, а бывший возлюбленный Моренны, бог Дев, получил северные земли и стал владыкой темного царства. Девушка тайно покинула Аргашу и пришла к Деву в надежде его вернуть и стать женой. Итог печален. После предательства Моренны сердце Дева окаменело, и он не принял ее обратно. Аргаш тоже отвернулся от девушки и изгнал ее из подземного царства. Тогда Моренна решила воспользоваться магией кольца, ведь змееподобный бог обещал ей вечную жизнь и царство. Как только прекрасная Моренна надела на палец кольцо с магическим Марионом и прочитала заклятие, она получила долгожданное бессмертие и царство, и теперь она живет одна, без любви без света и вечно правит в царстве теней. Маркус вздохнул. «Жаль, что ты не рассказал мне эту историю шестнадцать лет назад, когда я встретил Моренну. Не удивлюсь, если правительница царства теней — ее дальняя родственница. Но легенда легендами, а на императрицу явно кто-то оказывает влияние». Лорды принялись обсуждать новую целительницу и ее возможное влияние на императорскую читу, а я прикрыла глаза. От усталости и вина меня клонило в сон. «Думаю, твои подозрения верны, Люций», — рассуждал лорд Маркус. «Кто-то использует Моренну и намеренно лишает отца воли, отвлекая от дел. Возможно, это заметили и другие. А значит...» «Значит, кто-то умышленно подрывает его репутацию, так же, как и нашу», — закончил мысль лорд Люциус. «Новая целительница не могла действовать одна. У нее явно есть помощник на кухне», — предположил Маркус. «Думаю, нам нужно самим провести расследование. Ты же можешь остаться на неделю в столице и показать своей невесте дворец», — посоветовал Люциус и необходимо привлечь военного министра Бьорна. Я различала голоса мужчин где-то в отдалении. Заботливые руки гладили мои волосы. А потом я почувствовала, как мягкая волна подняла меня и укачивая куда-то понесла. Приоткрыв веки, увидела, что это не волна, а лорд Маркус на руках перенес меня сонную с дивана-гостиной в спальню. Положил на кровать, заботливо снял с меня туфли и присел рядом а затем нежно поцеловал меня в лоб и в губы. На губах его поцелуй задержался чуть дольше, и я, к своему собственному удивлению и удивлению мага, обняла его за шею и ответила. Упиваясь настойчивостью его губ и жаркими объятиями, я растворилась в удовольствии. «Арианна, если мы сейчас не остановимся, боюсь, свадьбу придется сыграть». «Уже завтра». Прервав поцелуй, Маркус прижался лбом к моему. «Если вы переживаете, что я... В том смысле, что у меня уже был... Был опыт отношений, но вам, наверное, важно, чтобы до свадьбы... Боги, я не это хотела сказать. От выпитого вина я слишком много болтала. Для меня это не важно. Ты идеальна». И ты знаешь, как сильно я хочу сделать тебя своей. Но не так. Я больше не повторю собственные ошибки и буду терпелив». Маркус целомудренно поцеловал меня в лоб. «Спи, дорогая». А подойдя к двери, обернулся и прошептал. «Спи, любимая». После его ухода, превозмогая сон, я решила быстро переодеться в ночную сорочку — «Модный костюм, купленный в салоне мадам Приони, мне еще пригодится для приемов у дворце тем более, если мы решим здесь задержаться на неделю». Со счастливой улыбкой вспомнила наш поцелуй и слова лорда Маркуса. «Я давно его простила. Возможно, я была не готова к страсти и к любви, но с благодарностью принимала ту заботу и нежность, которые он мне дарил. Моя душа тянулась к нему, все мои мысли были о нем. А это значит, что Маркусу...» «Удалось растопить лёд в моём сердце».